но Володя всей душой привязался только к беленькой девушке, у которой глаза были похожи на голубые цветочки льна. «Твоей бабке я орденом и почетом обязана», говорила девушка Володе в бессонной ночи. «Через нее я передовой стала. Подниму я твою бабку, помяни мое слово». Через неделю бабушка очнулась. Володя нагнулся на ней и отпрянул. Бабушка глядела на него, не улыбаясь, пристально, молча. «Бабушка, это я! Я!» – шептал Володя, гладя плоскую, как щепочка, неподвижную бабушкину руку. На секунду ее угасающий взгляд потеплел. «Живи!» – угадал Володя. Отец приехал накануне похорон. Бабушкин гроб стоял в фабричном клубе, усыпанный пионами и гвоздиками, весь утопая в венках. Зал был полон людей. У гроба держали почетный караул ткачихи. Перед Павлом Афанасьевичем расступились. Он подошел к гробу. «Вечная память тебе, рабочий человек Лукерия Матвеевна!» Кто-то заплакал. Павел Афанасьевич поднял глаза, поискал взглядом сына. Загорелое, обветренное, с молодым румянцем лицо Павла Афанасьевича растерянно покривилось, когда среди людей он увидел Володю. Он шагнул к нему, привлек сына к груди. Одни остались Володе, сиротели. Трудные дни Утром страшно было проснуться. Бабушкина кровать, убранная после похорон чьей-то заботливой рукой, стояла у стены, покрытая белым покрывалом. Несмятая, возвышалась пирамидка из трех подушек с прошивками. Наконец Павел Афанасьевич догадался вынести кровать. Комната сразу стала пустой. Утром на стене равнодушным лучом шарило солнце, Однажды Павел Афанасьевич сказал Володе. Вот что, парень, нам с тобой не по карману столоваться в кафе. Принимайся за хозяйство. Грязь, братец ты мой, в доме развели. Володя распустил в бодейку краску для полов и, взявшись за уборку, невольно заметил тусклые стекла окон, пыль на шкафах и полках, груду немытой посуды в кухне. Он работал без отдыха. Ему показалось, отец в этот день вернулся с завода раньше обычного, хотя в действительности уже наступал вечер. «Погоди, папа, я сбегаю в магазин за огурцами», — сказал Володя. «Сегодня поедим картошки, а завтра сготовлю настоящий обед», — крикнул он, убегая. Павел Афанасьевич вошел в комнату, осторожно шагая по натертым полам. В доме чистота. Павел Афанасьевич оглянулся, постоял, Сел к столу. «Мамаша, Лукерия Матвеевна, ласковой души человек!» Подумал он недоуменно и закрыл глаза, опершись лбом на кулак. «И Володьку жалко мамаша». Он сидел не шевелясь, пока в прихожей не хлопнула дверь. Но к Володе Павел Афанасьевич вышел спокойным. «Есть у меня к тебе дело, Владимир!» — сказал он за обедом. — А хороши огурчики. Ешь, сынок. Прервал себя Павел Афанасьевич, бегло взглянув на похудевшее лицо Володи с острым подбородком, тенью под глазами и бледным, словно выросшим лбом. — Дело вот оно, на столе. Чертеж один надо скопировать. Бьемся с Екатериной Михайловной над механизацией сборки. Не оставляем. — Владимир. А ты про музыку что замолчал? Я папа музыку бросил. Это что же? Наталья Дмитриевна проверила, не способен. Павел Афанасьевич молча доел картошку, налил в стакан чаю. Наталья Дмитриевна зря не скажет, сынок. Значит, оно так и есть. Шибко горюешь? Каким далеким был день, Когда цвел шиповник в саду, Мирно жужжали пчелы, Синело небо. Не удалась музыка. «Стало бы, другую дорогу Будем, Владимир, искать», Сказал Павел Афанасьевич, тронув жесткой ладонью Его прямые темные волосы. «Дорог много, кипело бы сердце». О бабушке они не говорили. Им обоим не хватало ее заботы, Ласковых слов, смеха, легких шаркающих шажков по комнатам, веселых сборов в воскресный день на фабрику и после на неделю рассказов. Им не хватало бабушки. Но они молчали. Однако Павел Афанасьевич уезжал на завод, он жил, а Володя оставался дома один, смятый горем. Павла Афанасьевича охватывала тоска, когда в цехе он вспоминал лицо сына. Что-то увяло, поникло Володи, Что-то Павлу Афанасьевичу напоминало в нем прибитый градом к земле, не успевший дозреть колосок. «Ты, Володюшка, покуда на себя хозяйство возьми, обо мне, старике, позаботься», — полушутя сказал Павел Афанасьевич. Он нечаянно назвал сына Володюшкой, как бывало звала бабушка. У Володичи дрогнули веки. «Ладно, а что ты? Может, ты тоже заболел, папа?» «Нет, много работы, дохнуть некогда». В сущности, ничего лучшего Павел Афанасьевич пока не мог придумать, чтобы помочь Володе. Надо заботиться об отце. Володя очнулся. Утром он поднимался до ухода отца на завод и кипятил ему кофе, жарил картошку с яичницей, ревниво следил, охотно ли ест отец его стряпню. Первое время готовить обед было мучением. Володя то пересаливал, то вовсе забывал посолить, то наливал полную кастрюлю капусты, вместо щей получалась капустная каша, то не доваривал мясо. — Учись, выучишься, — говорил отец, тыкая вилкой в жесткую говядину. Алексей Максимович Горький был великим писателем, а тесто, сказывают, лучше с трепухи месил. Да, это была не игра, не забава, а требовательные будни, жизнь. Внешний мир все еще не существовал для Володи, но дни его были заняты. Этого и добивался Павел Афанасьевич. Может быть, Володя преувеличивал значение своего ухода за отцом. Во всяком случае, он не догадывался о том, что чертежи, которые надо срочно скопировать, не так уж срочный, а математические расчеты, поручаемые ему отцом, не однажды выверены Екатериной Михайловной. Отец приходил с завода, опять погруженный в задумчивость. Полная механизация сборки не ладилась. Но ведь механическая скалка тоже не сразу далась ему в руки. На заводе еще не приступили к ее массовому освоению, а отца томит и беспокоит новая идея – Он был неугомонен и не позволял себе передышек. Однажды Павел Афанасьевич, вернувшись с работы, бросил на спинку стула пиджак, крупными шагами прошел к радио и, включив, наклонился над ним, словно издали не мог бы услышать то, что Володя услышал из кухни, где накрывал для обеда стол. На всех участках фронта части народной армии, нанося удары войскам противника, продолжают наступление». Володя быстро вошел в комнату. Ему было шесть лет, когда началась война с гитлеровцами, но тот воскресный день навсегда врезался в память. Также согнувшись стоял над радио отец, а бабушка, занеся гребень в распущенные волосы, застыла у окна с поднятой к затылку рукой. И только когда раздались последние слова – «Победа будет за нами!» Уронила руку и что-то беззвучно зашептала, тряся седой головой. Отец выпрямился. «Повоюем, мамаша!» «Сейчас тоже? Опять?» Войдя в комнату, Володя понял. Война в Корее. Корею бомбят и расстреливают американские интервенты. Сообщения о военных действиях на Корейском полуострове кончились и новый голос, густой и сильный, возвестил. «Мы за мир! Мир победит войну!» Отец обернулся и увидел Володю. «Ты что?» – удивился он, заметив обиду в потемневшем взгляде Володи. «Почему я не знал?» – отрывисто бросил Володя. Володя не включал радио и во время болезни и после смерти бабушки не читал газет Газету отец уносил с собой на завод. Володя варил обед и прибирал в комнатах. Дни текли медленно и вяло. «Обо всем со мной говоришь, а о важном не говоришь. И о стокгольмском воззвании не рассказал ни о чем», — упрекал Володя отца, наливая суп ему в тарелку. «Ешь, я не буду, не хочу», — разозлился. «Разозлился, значит, ожил». Подумал Павел Афанасьевич. Дурашка, оберегал я тебя. Больно уж тебя подкосило. А может, зря под колпак прятал. Не буянь, Владимир. Пообедай, да в школу сходи. Узнай, как там у вас. Тесный мир из четырех стен. Володя понял, как соскучился о школе, товарищах, учителях, книгах. Он наскоро пообедал. «А посуду сегодня твоя очередь мыть», — объявил он отцу. «Вот как?» — засмеялся отец, расположившийся отдохнуть на диване. «Не все, коту масленица. Попраздновал, Павел Афанасьевич, хватит». Володя шел в школу, уверенный, что узнает там необыкновенно важные новости. «Скорее бы кончились каникулы», — неожиданно подумал он. Осталось недолго. Проходит лето, умолкли птицы. А он на Волге давно не был. В школе тихо. В пустом вестибюле шагам отвечало гулкое эхо. На перилах лестницы и вдоль стен пышно разрослись и причудливо раскинулись цветы. Бледно-зеленый вьюнок тянулся к окну. Возле учительской, у темного бюста горького, в низенькой плошке цвели густо посеянные незабудки — Словно голубое маленькое озеро у подножия скалы. Володя никого не встретил в школе, кроме дежурной уборщицы, протиравшей в коридоре стекла. «Об уроках, видать, соскучился», — удивилась она. «Худющий, иди гуляй, жирку запасай на зиму». Уходя, Володя заметил в вестибюле «Объявление». Родительский комитет школы организует для населения доклад о международном положении. Докладчик – учитель истории Андрей Андреевич Самсонов. Но доклад был вчера. Вернувшись домой, Володя угрюмо буркнул отцу. «Побросать бы в окно все эти кастрюли и вилки. Надоело хозяйничать». «Хозяйничать нам, брат, теперь придется долго самим», – задумчиво ответил отец. «Дай прочитать газеты», – все так же угрюмо сказал Володя. «Сейчас, это я сейчас, они у меня в прихожей, шкафчики сложены. Не видел? Вот я их тебе принесу». Отец вышел из комнаты. Почти суетливое стремление отца угождать его любому желанию трогало и ранило Володю. Отец стал снисходителен, мягок, встревоженно ласков, а жизнь не налаживалась. «Здесь за две недели собрано. Читай!» Отец сложил на стол пачку газет и осторожно поглядел на Володю. «Ты вот что, сынок, ты к товарищам, что ли, сходил бы?» Володя опустил голову. «Ни за что не позволить себе заплакать. Ни за что!» Он забрал газеты и понес в свою комнату. Отец пошел за Володей. «Единоличником брат не проживешь, без товарищей-то!» — нерешительно произнес отец, став у стола. «Жизнь она, брат, своего требует!» «Папа!» — не глядя на отца, — тусклым голосом сказал Володя. «Когда бабушка заболела, остаться с ней просила, а я уехал!» Павел Афанасьевич обеими руками обхватил Володину голову, И крепко прижал груди. «Не думай о том, Кабы знать, где упасть, Соломки загоди накидал бы. Да ведь не знаешь. Лукирия Матвеевна 75 лет на земле прожила. Жизнь ее, как от звезды, Лучик ясная. Об этом помни. Богатеющее наследство Тебе бабка оставила. Внуком Лукирии Матвеевны Входишь в жизнь». Отец опустил ладонь на кипу газет и сказал, «А войны покуда не будет, не дадим мы им воевать». Отец давно уснул. Напротив в окнах погасли огни, наступила чуткая тишина ночи, а Володя читал. Его ум долгое время бездействовавший жадно впитывал впечатление. Мир полон событий. Володя читал статьи об Америке, нарисованные густыми мазками, Перед ним возникала картина непонятной чужой жизни – Уолл-стрит. Это название воображении Володи вызывало образ прута с паучьими щупальцами в бородавках. Уолл-спрут. Небо за окном посветлело, с улицы потянулись неясные звуки утра. Володя читал. Ему попалась статья «Преступление у скалы Ларелей». Статья была с иллюстрациями. Володя рассмотрел сначала пейзажи. На берегу реки, под горой, приютился поселок. Крутую гору спокойно огибает шоссе. Почему вдоль шоссе круглые люки? Водосточные ямы? Володя прочитал статью. На него повеяло ужасом от круглых люков, окруживших подножие скалы Лорелей. Люки, набиты взрывчаткой. Что они хотят сделать, фашисты проклятые? Взорвать скалу? запрудить рейн и потопить города и людей? Люди ходят мимо люков и ждут. Придет время. Их похоронит здесь наводнение. Утром, когда Володя поднялся, отца дома не было. Володя быстро переделал дела, на которые раньше тратил весь день, и вышел из дому. Куда? Он и сам еще не знал. Он не мог больше оставаться один. Длинный, худой. С острыми ключицами, торчащими из отложного воротничка летней рубахи, Володя казался только что выписанным из больницы и, как поднявшийся больной, так же пытливо и расположенно смотрел на мир, который в это утро был залит солнцем. Над бульваром густыми шатрами раскинулись липы. Издали с Волги веяло прохладой. Долетел густой пароходный гудок. Где-то там плавает Женька между Щербаковым и Астраханью. Жаль, что нет Зорина. Вот и некуда, оказывается, пойти. Ольга? Обида давно утихла. Он мог бы пойти к Ольге и спросить прямо, почему ты смеялась? Светлоглазая, с легкими, похожими на сияние тонкими волосами, с чуть изогнутой, веселым удивлении бровью, она, казалось, Володе жила в каком-то особенном мире, таком далеком от его теперешней жизни. Может быть, сейчас Ольга играет Бетховена? Возле распахнутой двери молча стоит старая ель, положив на землю темные ветви. Молчит отсветший шиповник. Володя долго бесцельно бродил по городу и думал о Ольге. Знает она, что умерла бабушка. Неужели знает и не пришла?» «Зачем жить, если люди такие плохие? Нет, нет!» Ольга хорошая. Она и не подозревает, что у Володи беда, как ему плохо. Что же случилось, что никогда больше Володя не увидится с Ольгой? Вернувшись домой, он нашел в почтовом ящике записку. «Володя, приходил навестить Павла Афанасьевича и тебя. Забеги ко мне, дружок. Андрей Андреевич». Володя обрадовался страшно и сейчас же побежал. Он бывал у Андрея Андреевича зимой. Солнце, лето, цветы чудесно преобразили квадратный, как коробочка, дворик учителя. Дорожки усыпаны золотистым песком. Посередине двора вместо клумбы раскинулась полянка, засеянная ярко-зеленой высокой травой. В ней густо краснели веселые маки. Возле дома росли жаркие подсолнечники – Под окнами затейливо переплелся пестрый душистый горошек, и какие-то неизвестные Володе цветы — синие, голубые, лиловые, желтые — разбежались по двору и глядели из всех его уголков. «Новиков, сюда!» — услышал Володя из беседки. Андрей Андреевич был в вышитой полотненной рубахе и сандалиях, загорелый, здоровый. От того ли, что домашний вид учителя был непривычен, или от того, что застенчивость Володи в уединении усилилась, только он так растерялся, что, войдя в беседку, не знал, куда стать, и в душе ругал себя, зачем пришел. «Садись, Володя!» Володя, не успев сесть, задел локтем и свалил круглый столик с ворохом книг. Из-под скамьи вышел большой коричневый пес – и с удивлением посмотрел на Володю. «Не беспокойся, не тронет. Великан, сюда!» Пока Володя, кляня себя, подбирал с полу книги, Андрей Андреевич вспомнил историю, как он в молодости принес одной девушке букет цветов, положил на скамейку, да и сел на цветы. «А знаешь, где произошла та история?» Весело подмигивая Володи, спросил Андрей Андреевич. «Именно в этой беседке. А знаешь, кто была та девушка? Варвара Степановна. Она самая. Варвара Степановна и сейчас хохотушка. Что же было тогда? Представляешь, каков водевиль?» Они оба рассмеялись, а великан укоризненно отвернулся и лег в угол. «Не любит шуток. С молодых лет меланхолик». Все, что говорил Андрей Андреевич, Володе казалось забавным, и он от души беззаботно смеялся. «Шахматы играешь?» – спросил Андрей Андреевич, указывая на раскрытую доску. «Играю. Чудесно. Сразимся?» Андрей Андреевич заново расставил фигуры. Он играл горячаясь, ругая себя за неудачные ходы, хвалил Володю за осмотрительность. Рассказывал разные случаи из истории шахматных встреч и вдруг, сделав два фантастически смелых шага, вынудил своего осмотрительного противника к его полному недоумению сдаться. «Как же так получилось? Я и не заметил, как!» – досадуя и восхищаясь, повторял Володя. Андрей Андреевич собирал фигуры и с улыбкой смотрел на него. «Мы давно с Варварой Степановной зашли бы к тебе, да уезжали из города», — сказал Андрей Андреевич. «Я знал твою бабушку». Володя сразу умолк. Андрей Андреевич повел рукой по его спине, нащупал под рубашкой худые лопатки. «Я знал и твоего деда, Федора Потапова». «Ты, может быть, думаешь, историки изучают и знают только давнее прошлое?» — спросил Андрей Андреевич. В восемнадцатом году, во время Белого мятежа, твой дед был начальником рабочего отряда. Отряд был брошен в атаку, и твой дед... Хорошо, что Андрей Андреевич говорил о Федоре Потапове, а не о бабушке. Федор Потапов для Володи был все же историей. «А вот и я!» – раздался низкий голос Варвары Степановны. Едва она появилась, в беседке стало шумно и весело. «Мужские дела в сторону», – приговаривала Варвара Степановна, убирая со стола шахматную доску. «Мужские разговоры в сторону. Давайте есть малину». Она засыпала ягоды с сахаром и придвинула полную тарелку Володи. В беседке, увитой плющом, было прохладно. На столе и по столу струилось кружево света и теней. Ветерок доносился со двора приятный запах цветов. И Володе все больше и больше нравилось здесь. Накормив Володю ягодами, Варвара Степановна увела его полоть гряды. Андрей Андреевич остался в беседке работать. Подошел великан, положил на колени Андрею Андреевичу голову и молча глядел в глаза. Как ты относишься к мальчику, а, великан? спросил Андрей Андреевич. Он задумался, опустив руку на лохматую голову пса. И великан тоже думал. Варвара Степановна с Володей пропалывали помидоры, осторожно подвязывая колышком грузные плети. «Растения любят ласку. Они как детишки», – приговаривала Варвара Степановна, легкими движениями перевирая и трогая ветви, как будто и верно ласкала их. «Варвара Степановна, Андрей Андреевич всегда был таким?» – спросил Володя. «Каким таким?» – улыбнулась она. «Веселым». «В нем не веселье, Володя, самая суть, а смелость», – подумав, сказала Варвара Степановна. «Вот был такой случай. В девятнадцатом году страшный голод был в нашем городе. Дети как от холеры вымирали. Страшно выйти на улицы. Так тихо да пусто. Что делать? Спасать надо детей». Горсовет снарядил пароход отвезти самых слабых в Нижнее Поволжье. Там пшеница, арбузы. Услышали матери и понесли, повели ребятишек. Пароход вмещает триста человек, а собралось больше тысячи. Понабились в трюм, в каюты, на палубы, ждут и молчат. Точно мертвое царство. Иные детишки от слабости глаз не откроют, так плашмя и лежат. А в дорогу нам дали брусок масла, да тридцать кило хлеба. Больше нету. На берегу черным черно от народу. Стоят матери, плачут. Тогда Андрей Андреевич вышел на палубу и заговорил с народом. Весело заговорил. Варвара Степановна поправила тыльной стороной ладони, выбившиеся из-под платка, волосы и тихо добавила. «Вот когда я убедилась, Володя...» что бывает веселье от смелости. А дальше что было, Варвара Степановна? А дальше перестали матери плакать, и пошел пароход вниз по Волге. Андрей Андреевич был начальником детской колонии, и всех ребятишек привезли мы живыми домой. Мало живыми, румяными, толстыми, словно арбузики, уезжали из дома молча, вернулись с песнями. Этот день, проведенный у Андрея Андреевича, исцелил Володю. Захотелось читать, встречаться с товарищами. Горе не ушло, не забылось. Но жизнь звала жить. «Взял бы я тебя с собой в одно место», — сказал на прощание Андрей Андреевич. «Да, пожалуй, не выйдет. На велосипеде поеду». «У нас с отцом есть велосипед», — воскликнул Володя. «Как раз недавно купили». Возьмите, Андрей Андреевич. В таком случае собирайся. Завтра едем в колхоз. Люди доброй воли. Они выехали на то самое шоссе, по которому месяц назад Володя, ослепленный обидой, гнал свой велосипед неизвестно куда. Теперь они ехали спокойно, не торопясь, Где-то вдали, за кустарником, что тянулся вдоль шоссе, тарахтила жнейка. Иногда леховник расступался и густая рожь подходила к самой дороге. «Добрый урожай», — сказал Андрей Андреевич. На половине пути они сошли с велосипедов, отвели их в сторону и сели в траву отдохнуть. Едва ли они остановились в том самом месте, где Володя когда-то уснул среди ольховника, — Но ему показалось, что это было именно здесь. Вон канава, заросшая жестким былинником, березовый пень в мшистых лишаях, угрюмый сумрак в чаще кустарника. «Я здесь слышал однажды, вып кричала», — сказал Володя. Андрей Андреевич лежал на спине, закинув под голову руки и смотрел, как в небе плывут светлые с ярко-белыми краями облака». «А со мной здесь был другой случай», — заговорил он, приподнявшись и опершись на локоть. «Когда я в молодости сюда, в некрасовские места из университета приехал, завел охотничье ружье. Хорошим охотником не стал, но все некрасовские места исходил. Так вот какой был случай?» Однажды к вечеру возвращался с охоты. Вдруг слышу шум, гам, переполох. «Воронье!» — раскричалось. То кричат, то умолкнут, то снова кричат. Я решил посмотреть, от чего вороны ликуют. Тихонько прокрался кустами и вышел к болоту. Здесь те годы позади ольховника лежала глубокая топь. На краю болота в тени стоит журавль. По берегу вряд уселись вороны. Журавль наклонил над тиной длинный нос. Лягушка. Журавль ее цуп. «Вороны на бережку, ну, кричать! Кар, кар, кар!» «Одобряют журавля, хвалят за ловкость!» Журавль проглотил лягушку, поднял нос кверху, надменно поглядел на ворон. Они разом умолкли. Стоит с поднятым носом журавль. Притаились вороны. Опустил в тину клюв. Вороны из себя выходят, не дать не взять ребятишки в цирке. Голдят, поддакивают, радуются. Смотрел я, смотрел, да как расхохочусь на весь лес. Вороны взметнулись над головой, а журавль полетел над болотом. Только тут я вспомнил про ружье. Пока собрался стрелять, журавль улетел. В деревню они приехали далеко за полдень. Управление колхоза на доске объявлений висела написанная крупными буквами афиша. В семь часов вечера доклад о международном положении». На крыльцо встретить Андрея Андреевича вышла немолодая, седоволосая женщина, председатель колхоза Любовь Акимовна. Она была большая, грузная, ступала тяжело и, сильно тряхнув руку сначала Андрею Андреевичу, потом Володе, повела их за дом в яблоневый сад. Там, под яблонями, были вкопаны стол и две скамейки. Длинногая девочка с тоненькой белой косичкой Принесла к рынку молока и блюдо пирогов, поставила на стол, бросила любопытный взгляд на Володю и ушла. — Кушайте, — сказала Любовь Акимовна, налила в стаканы молока, села на скамейку и, опершись руками на колени, ласково улыбаясь, глядела на Андрея Андреевича. Пироги с мятой картошкой и луком были удивительно вкусны, молоко густое, холодное. Володя давно не ел с таким аппетитом. Любовь Акимовна рассказывала Андрею Андреевичу о делах колхоза, и, судя по вопросам, которые он ей задавал, Володя понял, что учитель – старый друг ее и колхоза. «Ну отдыхайте пока», – промолвила вставая Любовь Акимовна. А я на часок в поле съезжу, проведать народ. Соберемся к сроку. «Большой человек», — сказал после ее ухода Андрей Андреевич. «Пятнадцатый год управляет колхозом. Государственный человек». В саду было сонно и тихо. Сквозь яблоневые ветви густо синело небо. Бормотал шмель над цветком. Издалека с поля доносился стрекочущий звук жнейки. «Хорошо», — в раздумье произнес Андрей Андреевич. «Тишина. Мысли свои слышишь яснее». «Андрей Андреевич, я хотел вас спросить», — нерешительно начал Володя, «что такое скала лорелей?» Андрей Андреевич в ответ неожиданно заговорил стихами. Не знаю, что значит такое, что скорбью я смущен. Давно не дает мне покою сказка древних времен. Прохладой сумерки веют, и на тих простор. В вечерних лучах олеют вершины дальних гор. Володя слушал. Печальная фантазия поэта тревожила сердце. «Скала Лорелей, воспитая гейны, чужая река, виноградники вдоль берегов, люди. Может быть, сейчас они так же, как наши, идут с поля, кто-то поет, а вокруг скалы люки, набиты взрывчаткой». Скоро опять пришла длинноногая девочка с белой косичкой и позвала Андрея Андреевича на собрание. «А вы пойдете, товарищ?» – спросила она Володю, скинув на него прозрачные, как весенняя капель глаза. «Товарищ тоже пойдет», — ответил Андрей Андреевич и, смеясь, потянул девочку за косичку. «Мы сегодня будем за мир голосовать», — сказала девочка. Под окнами правления колхоза поставили стол, скамьи, стулья. Людей собралось много, кто сидел на земле, кто на крыльце и на бревнах, некоторые стояли. Когда Андрей Андреевич... Кончил доклад, поднялась Любовь Акимовна. Большая, грузная, седой, как у Андрея Андреевича, головой. Что добавлять? Депутат все рассказал. Колхозники, товарищи, вот они, наши богатства. Любовь Акимовна повела рукой в сторону. За деревней земля поднималась горбом, и до самого горизонта протянулись поля. Вот они, наши дети, указала Любовь Акимовна на ребятишек. «Нам война не нужна. Нам мир нужен. Ставь в колхознике подпись под стокгольским воззванием «Кто за мир?» «Батюшки Светы!» — услышал Володя шепот. Оглянулся и увидел девочку с белой косичкой. «Сейчас подписывать начнут. Сейчас, сейчас!» — шептала девочка. Любовь Акимовна обмакнула в чернила перо и крупными буквами выписала свою фамилию на листе со стокгольским воззванием. — А ты будешь подписывать? — снова раздался шепот за спиной Володи. Девочка, не отрывая глаз, смотрела на белый лист, где Любовь Акимовна поставила первую подпись. — Садись со мной, что ты стоишь? — сказал Володя. Она села рядом с ним на табурете — «Тебе сколько лет?» спросил Володя. «Девять», шепнула она. «А тебе?» «Четырнадцать». «Ты большой», вздохнула она и засмеялась. «Я товарищем тебя назвала. Думала, ты совсем уж большой». К столу, тяжело ступая, подошел человек с темным лицом и грудью, огромной как печь. «Кузнец», шепнула девочка. «Гляди, подписывает». — ликовала она. — А вон Наташа. Русоволосая девушка с широкими, словно черные ленты, бровями свободно вышла из толпы, взяла перо и звонко крикнула, обернувшись к народу. — Товарищи, в борьбе за мир обязуюсь поднять на сто процентов производительность труда в своей бригаде. Девчата, согласны? — Согласны. — Что делается? — Ахнула девочка. «Наташа народ поднимает. Гляди-ка, гляди!», гляди Спустя секунду дернула она Володю за рукав. «А это наша Настасья Матвеевна. Она у нас героиня труда и мать-героиня. Гляди, что у нее на груди. У нее звездочка на груди золотая!» Девочка, болтая ногами, сидела на табуретке рядом с Володей и делилась с ним впечатлениями. Вдруг она утихла. Володя почувствовал, как ее худенькое тело выпрямилось. Широко раскрыв прозрачные, как росинки, глаза, девочка смотрела на такую же, как она, светлоглазую женщину, взявшую в руки перо. «Батюшки Светы, мамонька моя голосует!» — шепнула девочка. Перо не ложилось на стол. «Постановили, чтобы был мир», — сказала девочка. «У нас в колхозе что постановят?» того и добьются. Ночевать Андрея Андреевича и Володю устроили на сеновале. Над землей бесшумно плыла августовская ночь с бездонным небом и тихими звездами. Володя решил не сдаваться. Домой Володя вернулся преображенным, как будто путешествовал с учителем не сутки, а по крайней мере месяц. Павел Афанасьевич заметил перемену уже во внешнем виде Володи. Он посмуглел за день на солнце, стал решительней и быстрее в движениях. На худощавом лице светилась сдержанная улыбка. Что-то, казалось, зажглось в глубине его темных глаз и не ярко, но сильно горело. Утром Володя принялся за зарядку, и Павел Афанасьевич с удовольствием наблюдал, как он энергичными бросками выкидывает вперед длинные руки. Затем он окатился холодной водой, быстро собрал завтрак и позвал отца к столу. «Может, сдадимся, сынок?» спросил Павел Афанасьевич за завтраком. Володя удивленно поднял брови. «Кликнем на помощь кого-нибудь из соседок, что не говори в женских руках хозяйство веселее спорится». «Нет, я решил не сдаваться». Так, протянул отец. Папа, гляди! Володя положил перед отцом длинный список книг. Это то, что Андрей Андреевич посоветовал читать. Натащу нынче книжищ, а знаешь что, папа? Давай начнем с тобой покупать книги из каждой получки. Раз, получка, полное собрание сочинений Толстого. Два получка, Жуль Верн или Пылающий остров. Так мы с тобой живо большую библиотеку накопим. Андрей Андреевич говорит, у культурного человека должна быть личная библиотека. Может, нам ввести экономию? Например, я могу вполне обойтись без белого хлеба. «Пока тощ не позволю», – возразил отец. «Проживем пока без экономии. А про книги твой Андрей Андреевич хорошо подсказал. Это мне по душе. Осуществим». Они вместе вышли из дома. На перекрестке Володя свернул в переулок и, проверив, цел ли в кармане список рекомендованных Андреем Андреевичем книг, побежал в школьную библиотеку. Павел Афанасьевич пошел на завод. Сын вырастал. Павел Афанасьевич с удивлением и радостью замечал в нем новые, иногда неожиданные черты. В основном направление правильно взято. Думал Павел Афанасьевич, шагая на завод по привычке пешком. «Определяется, парень, и надо, товарищ отец, прямо признать. Школа твоего сына в люди выводит, а ты гляди и подсобляй только по силе возможностей». Теперь, когда Павел Афанасьевич возвращался домой, Володя говорил с ним о прочитанных книгах. Пообедав и наскоро перемыв посуду, они оба садились читать. Павлом Афанасьевичем овладела идея создания собственной библиотеки. На книжной полке уже стояли синие хорошенькие томики Пушкина. Рядом с ним уютно расположился Тургенев. Павел Афанасьевич любил Горького. Герцена он уважал и читал его медленно, осуждая Володю за то, что он залпом проглотил былое и думы. «Верхоглядом вырастешь», – ворчал Павел Афанасьевич. Но в действительности сын с каждым днем казался ему интереснее. Разговаривать с ним было занятно. Одно тревожило Павла Афанасьевича – нелюдимость Володи. Слишком уж не похожа была его жизнь на то шумное и беспечное существование, какое во время каникул вели ребята их огромного двора. Те с утра, собравшись во дворе, Часами играли в мяч или ватагой уходили на «Волгу», спорили, дрались и, должно быть, дружили. «Владимир, у тебя есть друг?» — спросил однажды Павел Афанасьевич. «Не знаю. Есть. Был». Неопределенно и не сразу ответил Володя. Он подумал о Женьке Горюнове. «Да, конечно, Женька был другом». Иногда они ссорились, и все-таки Женька был стоящий парень. Володя скучал по нем. Он скучал и по Коле и Зорине. Раньше была еще Ольга. «У меня не один друг», — сказал Володя. «А у тебя?» «Тоже, пожалуй, Петя Брунов, Екатерина Михайловна, с Тополевым теперь подружились», — перечислял Павел Афанасьевич. «А Дементьев...» Вокруг дела Владимир сдружаются, как я погляжу. На пустом месте дружба плохо растет. Володя долго не мог уснуть после этого разговора. Память повторила день за днем всю историю его отношений с Ольгой. На пустом месте дружба не вырастет, говорит отец. А музыка кончилась. Ольгу Володя встретил незадолго до школьных занятий. Август стоял хмурый и сырой, небо на весь день затягивали сырые холодные тучи, часами сеял мелкий дождь. В такие дни хорошо и тихо читалось, стихал даже двор. Но едва город озаряли нежаркие лучи солнца, улицы празднично оживали, на бульварах, в садах, теснее обычного, толпился народ. В переулках мальчишки строили запруды на непросыхающих во все лето лужах. Однажды, когда низкие тучи, с утра погрозившись ненастьем, после полудня разошлись, и во всю ширь открылось ясное, уже по-осеннему холодноватое небо, Володя отложил свои книги и побежал на набережную. Он так давно не был здесь, что сейчас, увидев поднявшуюся от дождей величавую Волгу, темную полосу леса на том берегу, желтую отмель против стрелки, Лес мачт у причалов, длинную вереницу барж посередине реки, катера, снующие взад и вперед, только что отваливший от дебаркадера большой теплоход, который медлительно развернулся и пошел вниз, сбивая за кормой белую кипень волн. Сейчас, увидев всю эту с детства знакомую жизнь, Володя почувствовал буйную радость. Вдруг он увидел Ольгу. Она стояла в круглой беседке, висящей над кручей, и, чуть вытянув тонкую шею, смотрела в синюю даль. Должно быть, она мимоходом остановилась в беседки. У Володи заколотилось сердце, он растерялся и, не поднимая глаз, прошел мимо беседки. Когда он оглянулся, Ольги там уже не было. Длинный караван-барш тянулся серединой реки. Конец первой части.